Глава 26. Ветка. Уровень реакторной зоны являлся самым объемным и защищенным. Он состоял из активного ядра, окруженного тройным обводом, из особо прочного сплава, способного выдержать практически любые перепады давления, гравитационные рывки и критические показатели температуры широкого спектра. Оборудование занимало половину внутреннего пространства. Остальной объем палубы, вплоть до внешнего корпуса дредноута, напоминал настоящий лабиринт, состоящий из охладительных и вспомогательных систем. Попав сюда, ветка с благоговением вспомнила трехмерные ролики, показывающие былое могущество Зарканы. Когда-то представители ее цивилизации могли использовать сложные технологии и строили огромные роботизированные верфи, спрятанные от посторонних глаз в туманности системы. Они были способны построить сотни не только дредноутов, но и более внушительных космических кораблей. Перед последней войной Зарканский космофлот состоял из десятков тысяч крейсеров, корветов, фрегатов и различных вспомогательных судов. Туманность патрулировали сотни огромных линкоров, корабли-носителей и два настоящих титана экстра-класса. Но самыми главными на поле реального космического сражения всегда оставались быстроходные и отлично защищенные дредноуты, способные в одиночку выдержать концентрированный удар десятков схожих по классу кораблей иных цивилизаций и достойно им ответить на любой дистанции боя. Теперь же, если верить информации, переданной Ярославом, от Зарканского космофлота ничего не осталось. Пара древних станций снабжения, служащих пристанищем, пиратам не в счет. Как и две сотни полуживых лоханок, оставшихся от былого могущества. Они по большой части перевозили грузы и охраняли мелкие колонии зарканцев, раскиданных по периферийным системам галактики. Пока девушка размышляла об упадке цивилизации, разведчики космотехов довели поредевшую группу до входа в техническую и реакторную зоны. Именно здесь находилась одна из трех основных точек взаимодействия с активным ядром. Внутри имелось встроенное оборудование, позволяющее поместить капсулу с антиматерией внутрь оболочки реактора и начать новый цикл выработки энергии. — Ну что ж, Ветка, теперь твой выход! — проговорил Акас и указал на толстенную плиту бронестворки, загораживающую входной шлюз для персонала. Пока девушка искала панель, воины-космотехов начали выстраивать периметр в сотни метров за ее спиной. Они монтировали принесенные с собой развертывающиеся баррикады, огораживая пространство подобием композитных щитов. Защита получилась серьезной, с ребрами жесткости, шипами и бойницами. После этого пара зарканцев с баками на спинах начали заливать конструкцию быстро распухающей клейкой массы. Состав надежно скреплял отдельные секции в монолит, намертво фиксируя баррикаду к стенам и полу. В это время остальные космотехи готовили оружие и пересчитывали боеприпасы, оставшиеся после сражения с отродьями местной флоры. Следуя по лабиринту, зарканцы инстинктивно ожидали, что и здесь им встретится нечто опасное. Однако по пути попадались только застывшие роботы-ремонтники. Подойдя к необычно большому терминалу цифрового взаимодействия, ветка приложила к шершавой поверхности мастер-ключ, что активировало спящую панель. Войдя в систему, она развернула таблицы отчётов выработки энергии, скопившиеся за последнюю сотню лет. Судя по ним, с каждым годом показатели падали, а после того, как старая частичка антиматерии смогла оторваться от якоря и скрыться в негативном отражении нашей Вселенной, показатели выработки сократились сразу в несколько раз. В колонии хватало энергии, и всем непричастным казалось, что все нормально. Но она знала, что обеспечение из внутреннего источника остается на прежнем уровне только из-за выключения систем дредноута и сокращения развивающих колонию программ. Оставшиеся в реакторе активные изотопы вырабатывали остаточную энергию, за счет своего распада, но это не продлится долго. По тем данным, что увидела ветка, без новой капсулы с антиматерией Дредноут через 30 лет превратится в кусок высококачественного космического сплава, оживить который вряд ли удастся. Пока она смотрела таблицы и графики, к ней подошел Акас и положил руку на плечо. «Поторопись! Датчики движения, что мы раскидали по пути сюда, начали подавать сигналы тревоги. И, похоже, это не местные боты, а наши военные, так что скоро здесь появятся неожиданные гости. «Но как они сюда попали?» — удивилась девушка. «Не знаю. Система турболифтов для персонала отключена больше сотни лет назад. Большинство транспортных платформ, находящихся ниже пятого уровня, давно не откликаются на команды операторов». Броня мембраны повсюду перекрыты. Возможно, военные спустились по аварийным лестницам или вспомогательным каналам принудительной вентиляции. Они знали, что конечная точка нашего похода находится где-то здесь. Поэтому нас несложно обнаружить, даже без контакта с центральным процессором». «Мастер, я прошу только одного, дайте немного времени во всем этом разобраться». Проговорила ветка и указала на многочисленные развернутые вкладки проецируемые голографами в пространстве. Акас утвердительно кивнул и вернулся к баррикаде, на ходу раздавая распоряжение. Рядом остались Мара со своим пауком и Нелла с людьми. Действия последних в недавнем бою глава клана оценил положительно и оставил их для прикрытия. Разобравшись с отчетами, Ветка попыталась взаимодействовать с системами реактора, но сразу получила отказ. Девушка не сдалась и попробовала снова, но следующий запрос терминал переадресовал процессору космического корабля. Оставшаяся активно его часть ответила, что одного мастер-ключа для получения доступа в технические отсеки реакторной зоны недостаточно. Меню имело множество вкладок, позволяющих подтвердить получение доступа разными способами. Ветка принялась их студировать в поисках выхода из тупиковой ситуации. Сначала она передала все криптокоды, записанные перед смертью ее дальним предкам, сотню лет назад бывшим последним легитимным командором корабля. Затем активировала дополнительную проверку идентификации, дав отсканировать сетчатку глаза, черты лица и рисунок папилляров на коже пальцев. Подышала на сканер, проводящий тест ДНК. Проверка внешних параметров АДНК ДНК выявила, что она прямой потомок последнего командора военного корабля. Криптокоды тоже были приняты системой. Однако это только немного прибавило пунктов к ее легитимности. И в тот момент, когда ветка зашла в тупик, загрохотала в секторе лабиринта окружающем эту сторону реактора. Высоко над головой пролетели несколько пучков плазмы, оставившие опалённые участки на бронеплите. Мара со своим пауком среагировали первой. Мара со своим пауком среагировали первой. Поставив контейнер у входа, управляемый бот активировал силовой щит отгородивший группу от случайных выстрелов и осколков. А в это время у баррикады закипела яростная перестрелка. Ветке хотелось активировать магнитный диск и помочь космотехам, но она не стала этого делать. Она понимала, что сейчас может помочь только одним способом — открыть толстенную бронеплиту и получить доступ внутрь реакторной зоны. Ярослав. Я снова бежал по лабиринту технических проходов, проложенных между корпусами огромных агрегатов. По пути во взаимодействие со мной вступали многочисленные терминалы, панели управления, сливающие информацию импланту в автоматическом режиме. Это позволило увидеть происходящее рядом с реакторной зоной через множество точек объективной фиксации. Картина сложилась практически мигом, и она мне категорически не нравилась. Активная перестрелка с применением плазмобоя в боевой кинетике гранатомётов происходила в широком транспортном туннеле, ведущем к входу внешнего корпуса реакторной зоны. Агрессорами выступали тяжело бронированные Зарканские штурмовики в количестве больше двух сотен. Они зажали космотехов в своеобразном тупике и теперь обстреливали монолитную баррикаду. Космотехи активно им отвечали, и, насколько я заметил, первые жертвы уже появились. Обе стороны прикрывались щеловыми щитами, из-за этого убитых пока мало, однако, как только большинство щитов обнулится, сначала дело дойдет до баррикады, а потом вырежут ее защитников. А главное, я заметил ветку, которая в окружении знакомых мне лиц прямо сейчас пыталась взломать терминал, способный открыть дальнейший путь. Среагировав на новые вводные, я подскочил к встреченной на пути панели цифрового взаимодействия и попробовал открыть проход дистанционно. Однако, все мои попытки не увенчались успехом. Упорный терминал требовал присутствия реального члена команды, объясняя это последними директивами, полученными больше сотни лет назад. Это поставило меня в тупик. Близость реактора и очень сложных систем не позволяла связаться с веткой с помощью установившегося канала ментальной связи. Знаю, что она чувствует мое присутствие, но не смог послать даже простейший образ. Я находился на расстоянии 300 метров от сектора схватки. При себе у меня трофейный плазмобой. Однако, если я захочу атаковать военных с тыла, то две сотни бронированных штурмовиков легко справятся с одиночкой. И в этот момент неожиданно стрельба начала стихать. А когда наступила полная тишина, на позиции зарканских военных заработал мощный ретранслятор, заглушивший другие каналы связи. По всем частотам начал распространяться поток цифровой информации, одновременно с этим имплант начал получать трехмерную картинку. Трансляция велась из внешней боевой рубки дредноута, где прямо сейчас заседал Совет Мудрейших, в почти полном составе. Я увидел Вариса, магистра, генерального аналитика и фракцию эмпатов, облаченных в синее. Однако на этот раз рядом с главой не хватало того самого командира штурмовиков, которому я пробил ногу кинжалом. И буквально через секунду все прояснилось. Знакомое лицо Зарканского военного, ранее настаивающего на моей немедленной казни, появилось в отдельном окне трансляции. И, судя по характерным меткам на стенах, виднеющихся за его спиной именно, он сейчас руководил штурмом. «Магистр, мои штурмовики загнали космотехов в тупик и готовы их уничтожить. Ожидаю приказа Совета Мудрейших». Торжественным тоном доложил военный, словно начиная показной спектакль. После этого отец ветки взмахнул рукой, и его лицо попало в отдельное окошко. Перед принятием последнего решения я предлагаю попробовать поговорить с Акосом, главой мятежного клана космотехов. Тут же предложил магистр. Все остальные члены совета не стали спорить и поочередно кивнули, тем самым добавив происходящему еще больше театральности. Несмотря на серьезность ситуации, в поведении Зарканцев чувствовалась нарочитая церемониальность, из-за чего от происходящего разила фальшью. Акас не заставил себя долго ждать, и его лицо всплыло в новом окошке. «Готов с вами поговорить», — сказал он, а я понял, что он будет тянуть время, насколько возможно. «Хорошо, тогда ответь нам». По какой причине клан Космотехов решился на предательство интересов Зарканы? Вопрос магистра прозвучал как обвинение, однако мастер и бровью не повел. «Совет уже давно не имеет никакого права оттожествлять себя за арканской цивилизацией. Вы всего-навсего руководители крохотной колонии, ведущие население к полной деградации. Клан космотехов просто не мог спокойно наблюдать, как мы все постепенно превращаемся в племя дикарей и решил попытаться что-то изменить». «Значит, свой сепаратизм вы прикрываете красивыми словами», произнес генеральный аналитик в белом. И как только он открыл рот, обрамлённое фосфоресцирующим капюшоном лицо появилось в отдельном окне. А еще этими словами вы прикрываете свою безумную попытку уничтожить стабильно развивающуюся колонию. «Это вы про ту самую колонию, у которой через 30 или 35 годовых циклов закончится энергия». Или про то, что вместо использования всех благ космического корабля превратила его в платформу для строительства примитивного города? — Вам известно, что нельзя использовать дредноут по назначению, иначе нас обнаружат и уничтожат имперцы. Хриплый голос командора заставил всех встрепенуться. — Услышь подобное от военного особенно приятно, — съязвил Акос и ухмыльнулся. Насколько я помню, из поколения в поколение именно военные настаивали на восстановлении Дредноута. А еще ваши предшественники хотели срочно установить связь с другими частями нашей цивилизации. Теперь же военные готовы сидеть в долине долгие годы наравне с другими фракциями и крутить ящером хвосты вместо выполнения своих обязанностей». Желваки на скулах командора заходили ходуном а глаза превратились в две щелочки. «Да если бы не мы, то твари каверны давно уничтожили эту чертову долину!» — вырвалось у него. «Командор, а вы хоть сами себе верите? Может, совет просто не хочет признавать тот факт, что долину спас чужак, который потом смог вернуть нам капсулу с антиматерией?» «Нет, это не так», — возразил аналитик. Атака ящеров была бессмысленной и могла только косвенно повлиять на дальнейшие события. Все члены Совета уверенно закивали, а Акос снова ухмыльнулся. «Думайте, как вам угодно. Но только факты говорят об обратном. По вашему распоряжению, паук Мары спустился в лабиринт и запечатлел огромную уничтоженную тварь, рядом с которой лежали останки ящеров. Вы тоже видели эти кадры?» А еще всем известны показатели приборов, фиксирующих всплески аномальной активности. Они показывают, что сигнал на самоуничтожение твари исходил из сознания человека. Однако вам удобнее этого не замечать, а факты скрывать. — И почему же нам это удобно? — спросил магистр. — У каждого своя причина. Военные звероводы и эмпаты не хотят делиться славой победителей. «Аналитики с учеными ведут свою игру, а вы, магистр, просто хотите подольше просидеть на своем картонном кресле!» Мастер тяжко вздохнул. «Но сейчас речь не об этом. У нас, наконец, появилась капсула с антиматерией и шанс оживить дредноут. Если получится оторвать его от поверхности Пандоры, то это может вернуть зарканцев туда». Откуда появились наши славные предки и дать шанс на развитие?» Акос указал вверх, но особого энтузиазма у членов Совета это не вызвало. «Магистр, а вам не кажется, что бесполезно разговаривать с этим фанатиком?» — прорычал обозлившийся командор. «Если мы проведем голосование прямо сейчас, то мои солдаты сметут космотехов через несколько минут». И вернут капсулу антиматерии. А потом мы уже сами оживим дредноут и сможем обеспечить потребности колонии на сотни годовых циклов вперед. Я думаю, нам не стоит торопиться. Слова магистра сначала меня удивили, но потом я вспомнил, что среди космотехов находится его дочь. Правда, вместе со мной это поняли и остальные. «Магистр, нельзя оттягивать неизбежные заветки», проговорил Варис. Эту проблему придется решить в ближайшие несколько минут. «Нет, вместе с нашим уничтожением вы не решите проблему. Да, вы убьете всех космотехов, которые словно кости застряли в горле совета. Но я вас уверяю, это повлечет за собой разрушительные последствия», — пообещал Акас, погрозив пальцем. Несмотря на то, что генеральный аналитик раздувает щеки от собственного величия, я уверен, что его псевдоспециалисты никогда не смогут заставить правильно работать частичку антиматерии. Ведь так? Слова мастера исказили покрасневшее лицо аналитика. А я внезапно осознал, что глава клана космотехов не просто решил задеть его за живое. Он говорил чистую правду, в которую верил. — Нет, технология описана в мануалах, так что мы сможем заставить ее вырабатывать необходимое количество энергии, — возразил генеральный аналитик, но как-то неуверенно. — Вот именно, технологии описаны. Но мы давно не занимались их изучением. Насколько я знаю, псевдоученые в белом уже несколько поколений пользуются только тем, чем умеют. А то, в чем перестают разбираться, откладывают в сторону, оставляя на потом. «В отличие от вас, члены моего клана с раннего детства сидят в виртуальных капсулах, имитирующих различные критические ситуации, происходящие внутри Дредноута, и знают, как им управлять». Все, я считаю, что пора оканчивать этот спектакль. Пора голосовать», — прошепел разгневанный аналитик, а сидящие рядом члены Совета в Белом яростно закивали. Командоры Варис их тут же поддержали. Потом я увидел, как кивнули двое синих. Зарканец в сером тоже кивнул. И в этот момент снова заговорил Акас: «Если вы нас уничтожите, то навсегда останетесь на Пандоре и постепенно исчезнете, как вид. И мне жаль, что именно так все и закончится. Зарканцы исчезнут. а те, на кого вы смотрели свысока и считали примитивами». Заберут остатки наших ресурсов. А люди, живущие с той стороны гряды, будут развиваться, строить колонию и в конце концов вырваться в космос. Слова мастера были восприняты как оскорбление, и почти все члены совета повыскакивали со своих мест. Кто-то проклинал космотехов, другие потрясали кулаками. Я же осознал, что пора вмешаться. Во время стрима мне удалось заметить, что ретранслятор не только передает сигнал, но и принимает его. Воспользовавшись этим, я подключился и открыл доступ к огромному массиву информации, полученной по пространственному каналу в кругу предков. Начав вываливать ее в общий доступ, я решил охладить пыл заседателей и отвлечь их. После этого все подключенные к ретрансляции замерли, и начали с ужасом рассматривать многочисленные всплывающие окна с трёхмерными роликами, полученными с устройств объективной фиксации.